Глава 19. Секреты дома. «Если купят эти, я проглочу свою вставную челюсть. Он им не по плечу. Для такого дома надо любить землю, уметь вкалывать и не пасовать перед трудностями. Зимы здесь суровые. Еще одни горожане, которые думают, что могут поселиться где угодно, были бы деньги. Уметь тут жить — такого за деньги не купишь». Вон у дамочки каблуки ушли в землю, почвы-то песчаные. А этот господин весь с иголочки. Как он будет чистить водосточные трубы, когда они забьются опавшей листвой? Не вижу отсюда его руки, но уверен, что они слишком нежные для этого дома. Уже два часа отсиживаю зад на этом бревне. Не хочу ничего пропустить, хоть какое-то развлечение. Земля в саду осела». До прихода медсестры еще есть время, она должна меня укладывать. Но я, слава богу, пока еще сам ложусь, когда хочу. Вот еще. У меня есть достоинство. И я не лягу спать в 6 часов». Они уже поняли. Мы с ними кое о чем договорились. Я не собираюсь умирать в больнице. Если не на этой скамейке, то сдохну на тропинке в лесу или на лугу с цветами, но недалеко от дома. На то есть причины нельзя обрубать корни у этой фермы, иначе с нее опадет черепица, как листья с мертвого дерева. они поднялись на второй этаж открыли окна, зашли в мастерскую в сарай, осмотрели огромный участок, вернее ту часть куда еще можно пройти все заросло бурьяном, больно смотреть, а какое было поместье в старые добрые времена Уехали недовольные, руку агенту жали с досадой. Когда найдутся покупатели, приду сюда снова. Да вот только не услышу уже, как осы и шмели жужжат у плакучей ивы, как лягушки квакают в пруду, как журчит вода в фонтане. Они все переделают, я уверен. Посеют газон, выкопают бассейн и насыплют гравия под беседкой. Все на смарку. Я люблю слушать эти звуки. Когда я хожу, у меня все болит, но я по-прежнему отлично слышу. Сперва сиделки не стеснялись болтать при мне. В моем возрасте я должен быть глух, как тетерев. Но быстро поняли, что я не только их слышу, но и все запоминаю, так что со мной этот номер не пройдет. Дом тоже все слышит, но свои секреты держит при себе. Да вот только я их знаю».